Глава одиннадцатая. Универсальный ключ. Грязь из-под палки медведя так во все стороны и летела. А шметок плесень чуть не в глаз дедушке угодил. — Ты это! Потише давай! Так и зрение лишить можно! Старик плесень с лица смахнул, кулаком медведю погрозил. Тот даже и не заметил этого. — Где же этот самый блок управления? Контейнер уже почти как новенький поблескивал, а что искали, так и не находилось. — Может, он там, снизу? — предположил Алексей. — Могло и такое быть. Транспортный контейнер сюда неизвестно как попал. Может, он откуда-то падал, в воздухе переворачивался, стороной с блоком на землю и бухнулся. — Вот только такого нам не хватало! — дедушка под солба вытер. «Как его переворачивать-то?» «Надо будет, перевернем!» Не оборачиваясь, пробормотал травник. «На раз-два!» «Нашелся переворачиватель!» На слух дедушка не жаловался, хотя в его возрасте многие уже начинают переспрашивать. «Вот он!» Повезло найти блок управления Алексею. Мгновение, из-за его спины уже медведь выглядывал. «Где?» Чуть не прямо в ухо он парню рявкнул. «Вон!» Палец алексей уперся в небольшой прямоугольник, чем-то обозначенный на стенке контейнера. Внутри его были еще какие-то кружки с циферками. «Открывай!» Не терпелось уже совсем Медведю. «Как?» «Кода я не знаю». «Что делать будем?» Медведь перевел глаза на дедушку. «Алексей, а без кода? Никак?» Дедушка повозил ладонью по рисунку на контейнере. «Можно еще универсальный ключ приложить. Тогда он и откроется», — озвучил альтернативу парень. Как блок управления он увидел, память его очередную зацепочку получила. Одно другое наружу вытащила. Не зря он в свое время учебный материал в медицинской школе старательно зазубривал. Слово в слово заучивал. «Универсальный ключ!» Медведь клоуна из балагана начал изображать. Глаза выпучил, руки дурашливо растопырил и якобы под ногами своими что-то принялся взглядом выискивать. Совсем умом тронулся. — Ключик, ключик, где ты? — выводил при этом еще писклявым голоском. — Перестань! Дедушка аж ногой топнул. Довел его до белого коленя родственничек. — Алеша! «Где такой ключ быть может? Не знаешь?» Старик уже совсем другим тоном обратился к парню. «Знаю!» — ответ Алексея оборвал кривляние травника. Только-только он причудливое коленце ногами выделывал, так с одной поднятой конечностью и замер. Потом медленно ее опустил, словно была она у него хрустальная. «Где?» — одновременно спросили дедушка и медведь. «В музее города!» — последовал без промедления ответ. «В каком?» — уточнил старик. Парень на него непонимающе посмотрел. В городе музей всего один. Не натыканы они на каждой улице. «Там один всего музей!» — озвучил Алексей, как оказалось только одному ему известное. «В город идти надо!» Травник бросил себе под ноги палку, которую он контейнер от выросшего на нем чистил. Начал руки аштанины вытирать. Вид у него был. Прямо сейчас он в сторону города готов идти. Так оно на самом деле и было. «Так, откуда про музей знаешь? Ну что, ключ там такой есть?» Уточнил свой вопрос дедушка. «В приюте нас туда чуть не каждый месяц водили. Говорили в воспитательных целях. Я там все выставленное наперечет знаю». Для приютских вход был бесплатный. Там таких ключей даже не один. Алексей невесело улыбнулся. Не нравилось ему про приют вспоминать. Однако вот эти посещения музея пригодились. В жизни вообще сразу не знаешь, что полезно тебе будет. Как все ребята на этот музей плевались. Скука там страшная. А тут раз — польза получилась. «В город, в город!» — начал размышлять вслух дедушка. «Что сейчас в городе-то? Может, уже островитяне? Было такое ведь уже раньше?» «Было. Тут старик прав. Островитяне город захватывали. Горожане тоже столицу островов жгли. Не раз причем. Даже и не два. Медведь, непонимающе на дедушку, посмотрел. Какая разница?» Хоть жабы болотные там сейчас у власти. Умыкнуть универсальные ключи из музея по-любому надо. Причем все, какие там есть. Один возьмешь, а он не подойдет. Поэтому все надо выгрести, до чего руки дотянутся. Когда выходим? Травник закончил руки аж штаны вытирать. Да погоди ты. Дедушка понял, что сейчас убивать он медведя будет. Хоть тот и родственник ему. Правда далекий. Не спеши, тут обдумать все надо. Что думать еще, все равно идти надо, дорогой и подумаем.